Испуганная дофина В Лоше возникла напряженная атмосфера. Это ощущали все, от Анны де Тамп до последней посудомойки. Диана, постоянно совещавшаяся со своими молодыми друзьями дегизами казалось, стала выше на дюйм и еще надменней. Она видела себя силой, стоящей за троном. Катрин, внешне кроткая, почувствовала в себе новую энергию. Именно благодаря ей эти две женщины, считавшие, что они значительно превосходят Катрин по остроумию и интеллекту, обрели свое нынешнее положение. Катрин воодушевляла возможность определять судьбы других людей, несмотря на то, что тайная работа требовала, чтобы ее организатор оставался в тени, считался незначительной фигурой. Холодные декабрьские ветра со свистом раскачивали голые ветви деревьев, что росли в заснеженном саду возле дворца. Болезнь свалила короля. Многие считали, что ему уже не встать с кровати. Растерянность царила не только при дворе, но и во всей Франции. Дело было не только в болезни короля. Дофин, Карл Орлеанский, Монморанси и их свита, состоявшие из французской знати, отправились на юг встречать испанского короля, Карла Пятого, приезжавшего во Францию. Болезнь франциска и дружеский визит в страну его старого врага породили массу домыслов. Рассуждения о причинах беспрецедентного события и его разумности звучали во всех кабаках от Парижа до Гавра и от Гавра до Марселя. Именно Анде Монморанси, ревностный католик, нес ответственность за этот миролюбивый шаг по отношению к Карлу V. За время болезни короля Монморанси взял бразды правления в свои руки. Сделав это, он стал действовать быстро и решительно. Он разорвал дружеские отношения с англичанами, немцами, турками и герцогом Клевским. Он убедил Франциско, что союз с Испанией сулит ему обретение Милана, города, надежда на обладание которым погибла со смертью Климента вопреки условиям брака Катрин Медичи с Генрихом. Франциск всегда испытывал волнение, слыша слово «Милан». И когда Карлу Пятому пришлось отправиться из Испании во Францию, чтобы усмирить своих мятежных подданных из этой страны, трудно было оказать ему более желательную услугу, чем обеспечение его безопасного проезда через территорию Франции. Этот дружеский жест экономил деньги и время императора. Приглашение было принято, хоть обе стороны испытывали при этом чувство неловкости. Генрих выехал опечаленным, поскольку, несмотря на уважение и любовь, которую он испытывал к Монморанси, дофин не мог с радостью встречать в качестве гостя Франции человека, который когда-то держал его в тюрьме. Придворные собрались возле огромного камина в Лоше, чтобы обсудить прибытие испанского короля и возможную кончину короля Франции. Во дворце царила безрадостная атмосфера. Ложь, стоявшая на вершине высокого холма, имел длинную мрачную историю, полную несчастья и людских страданий. Подземные темницы, комнаты для пыток и карцеры Делали это сооружение не самым приятным из французских замков. Почти все придворные желали поскорее вернуться в Фонтенбло. С болезнью короля прекратились пышные увеселения. Девушки, пользовавшиеся благосклонностью Франциска, скучали в одиночестве. Французский двор потерял половину своего блеска и жизненной энергии, когда король заболел. Катрин сидела на стуле, протянув руки к пламени. Она прислушивалась к беседе окружающих. Молодой Ги де Шабо был веселым, смелым, порой безрассудным человеком, предававшимся утехам любви с тем же пылом, с каким Монморанси командовал армией. Сейчас де Шабо беседовал с красивым капитаном гвардейцев, крестьяном Денанси, Человеком такого же склада, что и он. Катрин невольно слышала их разговор. — Королю, — сказал Де Шабо, следует быть разборчивей при выборе женщин. Поверьте мне, эту болезнь он подцепил от жестянщицы. — Мой друг, — прошептал Де Нанси, вы говорите истинную правду. Она сама сейчас болеет. — У нашего короля есть враги. — продолжил де Шабо. — Мужья и отцы, соблазненных им женщин, не могут любить его с той же готовностью, что их жены и дочери. Это вполне понятно, хотя иногда может причинять неприятности. Я слышал, что муж жестянщицы сделал так, чтобы эта женщина передала нашему королю свои маленькие проблемы. Де Щелкнул пальцами. «Господи! Король страдает этой болезнью уже много лет. Это просто рецидив старого недомогания, поверьте мне!» Они знали, что Катрин слышит их. Какое им до этого дело? Тихая малышка не представляла опасности. Анна де Тамп подошла к молодым людям. Они тотчас вскочили. По слухам, они оба пользовались ее милостями. Они поклонились ей, поцеловали руку Анны. Катрин находила смешными их усилия превзойти друг друга в любезности. Анна одарила их обоих мимолетными, но многообещающими улыбками. Они были двумя самыми красивыми мужчинами при дворе. Анна питала слабость к красивым мужчинам. Катрин следила за тем, как они шутят, смеются, весело флиртуют. Анна выглядела превосходно, и лишь такой внимательный наблюдатель, как Катрин, мог заметить следы беспокойства на ее лице. К камину приблизилась Диана. Ее сопровождали Франциско де Гис и поэт Моро. К ним присоединились принцесса Маргарита, дочь короля. Они расположились у огня, и Катрин оказалась членом этой группы. Напряжение усилилось. Так бывало всегда, когда Диана и Анна, эти две женщины, которых двор считал соперницами, оказывались рядом. Очаровательная Диана, на пальце которой было кольцо с большим рубином, подаренное Генрихом, всем своим видом демонстрировала, что считает себя примой двора. Анна голубое платье которое идеально подходило по цвету к ее глазам и оттеняло ее прекрасные светлые волосы была более красивой и оживленной чем диана солнце на закате подумала катрин жадностью следя за каждым жестом дианы часто бывает более впечатляющим чем восходящее светило Какими галантными поклонниками вы верно находите им де Нанси, им Сье де Шабо? лукаво произнесла Диана. Они всегда рядом с вами. Верно? отозвалась Анна. Боюсь, некоторые люди испытывают зависть из-за каждой адресованной мне улыбки. Они поступают неправильно, заявила Диана. Я всегда говорила, что герцогиня де Там заслужила те милости, которыми она пользуется. Мадам весьма любезно Я сама всегда говорю о ней то же самое. Смущение охватило узкий круг. Сейчас каждому придется стать на чью-то сторону. Это всегда было чревато опасностью. Дэшабо испуганно перевел разговор на другую тему. Он заявил, что ему не терпится поскорее увидеть, Это чудовище Карла V. Странно, сказала принцесса Маргарита, что этот человек, державший моего отца в тюрьме, приезжает теперь в качестве гостя. Это выше моего разумения. Но это было так давно, сказал Дегис. Те события лучше забыть. — Да, — согласилась Анна, — с тех пор утекло много воды. — Мадам де Пуатье, вы должны помнить те дни лучше нас. Вы были тогда женой и матерью, а я еще ребенком. — Вы, верно, рано проявили свои дарования, мадам де Тамп, — парировала Диана. — По-моему, когда король попал в тюрьму... «Мадам де Шотебриан уже ревновала вас к нему?» «Французы должны испытывать чувство неловкости», — поспешил вставить Дегис, «от присутствия на их земле испанцев, пусть даже прибывших в качестве друзей». «Испанцев эта ситуация должна смущать еще сильнее», — сказал поэт Моро. «Скорей бы они появились здесь». «Как скучны дни ожидания!» — натянуто засмеялась Анна. Дерзость Дианы всегда беспокоила фаворитку короля. В такие мгновения ей казалось, что время ее могущество проходит. «Я полагала, что мадам де Тамп не может назвать свои дни и ночи скучными». — тихо сказала Диана. — Это верно, что я родилась с весельем в сердце, — произнесла Анна. — Но я хотела бы увидеть здесь гостей. Мечтаю взглянуть на всесильного Карла. Она заметила сидящую поблизости Катрин. — Наша молоденькая дофина хочет поскорее воссоединиться со своим молодым мужем. Правда, мадам дофина? Катрин пожала плечами. «Позор — Позор! — воскликнула Анна. — И это называется жестом преданной жены? Катрин не понимала, что на нее нашло. Она думала о Генрихе во время этой беседы. Видя здесь Диану, испытывая к ней лютую ненависть, понимая, что даже в словесном поединке она затмевает Анну, Катрин ощутила, что ее чувство выходит из-под контроля. Она заставила себя рассмеяться. — Я должна быть преданной женой? — Спросите мадам де Пуатье, с кем он проводит дни и ночи. Анна ликовала. На лицах всех присутствующих появились улыбки. маленькой Медичи сумела смутить Диану, чего не удалось делать Анне де Тамп. Диана с раздражением ощутила, что ее щеки краснеют. — Она не выносила намеков на ее любовную связь с дофином. Она предпочла бы, чтобы все считали ее духовной наставницей Генриха. — Но мы можем поверить слову бедной брошенной жены, — усмехнулась Анна. Подойдя к Катрин, она обняла ее. — Я сочувствую вам, моя малышка. Не грустите, он еще вернется к вам. Вы так терпеливы, очаровательны, молоды. — Мне жаль, мадам дофина, что вы чувствуете себя брошенной, — сказала Диана. — Когда дофин вернется, возможно, мне удастся убедить его не оставлять вас так часто одну. Поднявшись, Диана ушла. После нескольких минут молчания придворные заговорили о приготовлениях к встрече испанцев. Катрин знала что она поступила неразумно. Теперь Диана планировала устранение Катрин. Она поняла, что дофина не была той покорной, бессловесной женой, которую ее считали. Катрин могла вынашивать недобрые чувства, была собственницей. Диана терпела итальянку, потому что считала ее пустым местом. Никто не оскорблял Диану безнаказанно. Катрин испугалась. Жизнь оказалась сложной штукой. Человек проявлял осторожность, следил за каждым своим словом и взглядом. Потом одна минута легкомыслия перечеркивала результаты многолетних усилий. Генрих возвратился в ложь, и страх Катрин усилился. Она не радовалась торжествам, устроенным в честь гостей. Банкеты, балы, спектакли и турниры ничего для нее не значили. Генрих смотрел на Катрин с надеждой на то, что когда-нибудь он избавится от своей жены навсегда. Причиной тому было мгновение ее безумия. Ненависть восторжествовала над рассудком, подобно тому, как любовь одерживала верх над сдержанностью во время объяснений с Генрихом. Двор покинул ложь и направился в Париж. С каким размахом и щедростью принимали испанцы? Катрин равнодушно наблюдала за происходящим. Что значит интриги и заговоры, когда ее собственная жизнь в опасности? Она стала свидетельницей прибытия Карла в Париж, Она стояла рядом с королем и королевой у окна отеля Монморанси на улице Сент-Антуан. Однако она смотрела не на испанца, а на молодого человека, ехавшего возле императора, на своего мужа, в котором зарождалась ненависть к ней, желание избавиться от нее. С того момента, когда она продемонстрировала свою неприязнь к любовнице Генриха, Катрин стала верить в то, что он задумывается о ее устранении. Она видела, как Карл дарит городу большую серебряную статую Геркулеса, завернутую львиную шкуру, расшитую золотом. В честь императора в Нотр-Дам исполняли «Тедеум». Вся эта церемония не производила на девушку впечатления. Она могла думать лишь о том, что ждет ее лично. Весь двор смеялся. Во время охоты молодой проказник, герцог Орлеанский, вскочил на коня, на котором сидел Карл Пятый, и закричал «Ваше императорское величество! Вы мой пленник!» И Карл, почувствовав, что наступил момент, которого он боялся, мысленно назвал себя дураком, осмелившим соступить на вражескую территорию. Он поскакал во весь опор, сквозь лес, в цепких объятиях молодого герцога. Как разозлился в душе Карл, узнав, что это была шутка, как смеялись над ним французы. Но в сердце Катрин не было места для смеха. Ею владел страх за свое будущее. Несмотря на бурное веселье и праздненство, Придворные находили время перешептываться о маленькой дофине. Катрин, знавшая об этом, ночами лежала без сна. Неужели действительно готовится развод? Некоторое время тому назад она узнала о смерти Алессандро. Его заколол кинжалом ее дальний родственник, немедленно ставший героем Флоренции. Сестра убийцы сыграла роль приманки. Жизнь Алессандра была полна насилия, и умер он насильственной смертью. «Какую опасную жизнь ведем мы, Медичи!» — подумала она. «Климент, Ипполита, Алессандра... Все они погибли внезапно, а последние двое были, несомненно, убиты. Была ли она в большей безопасности, чем ее родственники? Ее не убьют!» Однако она предпочла бы смерть тому, что ей предлагали сделать. Она подумала о тете императора Карла, которого столь помпезно чествовала Франция. Эту женщину тоже звали Катрин. Катрина Арагонская была женой английского короля. Ей пришлось пережить развод, потому что она не могла родить сына. И затем, очевидно, по той же причине, Вторая жена короля, не имевшая могущественных родственников, способных защитить ее, лишилась головы. Теперь некому было заступиться за Катрин де Медичи. Они не убьют ее. Она боялась смерти. Их брак расторгнут, и Катрин выдворит из Франции. Она никогда не увидит Генриха. «Столько лет брака», — говорили люди, — И ни одного ребенка? Зачем наследнику трона такая жена? Он способен иметь детей. Это доказала девушка из Пьемонта. Такая супруга, как Медичи, заслуживает лишь одного — развода. Она плакала. Находясь одна, приходила в ярость. — О каком ребенке может идти речь, если она почти не видит своего мужа? Она старалась сдерживать свою ненависть к Диане де Пуатье. Но во время визита Карла Испанского она поняла, что это ей не по силам. Франциск, снова одолевший болезнь, взбодрившийся от визита во Францию своего врага, заговорил с Катриной о ее отношениях с Генрихом, когда она ехала рядом с ним на лошади в составе узкого круга. Анна осталась во дворце, сославшись на недомогание. Франциску не хватало ее. Он попросил свою невестку поехать с ним. Он чувствовал, что должен поговорить с Катрин. Это было неприятной обязанностью, и он хотел покончить с ней как можно быстрее. Семь лет брака и ни одного ребенка. Серьезная ситуация для герцога Орлеанского. Кошмарная! — Для французского дофина? — Катрин, — сказал король, — дела обстоят плохо. Столько лет брака и ни единого ребенка. Ты можешь это объяснить? — Ваше Величество, я могу лишь сказать, — печально отозвалась она, — что если бы дофин проводил со мной столько времени, сколько он проводит с вдовой Сенешаля... Король вздохнул. — «Я возмущен его поведением», — перебил он девушку. «Это похоже на Генриха. Он, наследник трона, ставит увлечение женщиной выше своих прямых обязанностей. Это невероятно!» «Ваше Величество, я надеюсь, что это увлечение продлится недолго». «С Генрихом все возможно. Катрин, следует что-то предпринять. Семь лет — большой срок». До эпизода в Пьемонте я еще мог думать, что он бесплоден. Дочь моя, нельзя допустить, чтобы твоя юная соотечественница превзошла тебя в этом деле. Ударив хлыстом лошадь, он ускакал. Катрин была не в силах развлекать короля. Он оставил ее огорченной, безутешной. — Он начинает испытывать к ней враждебность, — подумала она. Его голос звучал менее ласково, чем раньше. Он выделил слова «нельзя допустить». Он хотел сказать, что если она не забеременеет, ее ждет развод. — Если я потеряю Генриха, — подумала Катрин, — я не захочу жить.